50. -е. Растущие гни вызывают усиленную реакцию в людях при каждом соприкосновении с нами. Потому осмотрительны будьте в словах и действиях ваших. Помни, что слово «серебро» — молчание золото. Контроль над словами означает контроль над мыслью. Это самый необходимый контроль. Собой овладеть невозможно, если не контролируется мысль. Отсюда указ о постоянном дозоре. Отсюда ненужность и вред пустой болтовни. Под контроль берутся движения во всех оболочках. Руки махают, болтает язык и яро себя уявляет паяц в человеке. Достоинство духа надо понять неотвлеченно, но в жизни каждого дня и утвердить неотменно. Преображение человека есть результат упорной и долгой работы над собою и обуздания всех оболочек, ибо не раб их человек, но хозяин. Сосна. Сын мой, прими положение, что сердце учителя всегда открыто устремленному духу. Если нарушен контакт, не учитель — это вина, ибо не изменяем он. Тогда когда голос его замолкает, причину ищите не в нем, но в себе. Многое может мешать, но все можно преодолеть, если огонь устремления достаточно силен. Главное это — оторвать сознание от сферы его непосредственного окружения и перенести его туда, где учитель. Удержать его там в ощущении близости владыки, и тогда плодоносно будет касание их свету.